Четвертое. Советы по выполнению физических упражнений. То, что интервальные тренировки являются самым лучшим видом упражнений, вовсе не означает, что не следует заниматься ходьбой, бегом, трусой или плаванием, если вы хотите заряжаться одним из таких способов. Вот несколько полезных советов, которые помогут извлечь максимум пользы из любимых упражнений. Затрачивайте на их выполнение не больше половины вашей силы. Доводя себя до усталости, вы лишите тренировки смысла. Занятия призваны вызывать ощущение свежести, оживления и энергичности. Со временем ваша работоспособность повысится естественным образом. Как вам понять, когда нужно остановиться? Это легко. Если начинаете дышать ртом, а не носом, значит тело переходит на стрессовый режим и готовится использовать резервы. Вам этого определенно не хочется. Такой тип дыхания иногда называют адреналиновым. Заметив подобное, сбавьте обороты и на короткое время перейдите на ходьбу, чтобы нормализовать дыхание. Хорошее эмпирическое правило раз в день упражняться до появления пота. Нам нужны сильные мышцы, чтобы справляться с обычными повседневными нагрузками. Самый лучший способ повышения тонуса и силы мышц – увеличить активность до появления учащенного дыхания, а затем понизить ее. Идеальная длительность интервалов активности и отдыха – от минуты до двух. Занимаясь таким образом 10-20 минут в день, вы принесете здоровью больше пользы, чем за часы изнурительных тренировок. Выполнение упражнений в таком режиме повышает мышечный тонус, увеличивает емкость легких и укрепляет сердце. Во время активных фаз тело использует резервы сложных сахаров в мышцах. Для желающих похудеть главное достоинство этого метода заключается в том, что снижение веса происходит после тренировки, когда тело старается восполнить израсходованную энергию путем расщепления жировых отложений, пока вы отдыхаете. Что касается уменьшения массы, которая достигается во время изнурительных упражнений на выносливость, то этот процесс является обратимым, поскольку тело старается быстро восполнить жировые отложения, чтобы подготовиться к следующей энергозатратной тренировке. Утомительные занятия воспринимаются как угроза. Еще одно правило – выполнять упражнения нужно в светлое время суток. Оно полностью согласуется с естественными ритмами и позволяет использовать усиление потока энергии с максимальной эффективностью. Лучше всего заниматься с 6 до 10 часов утра или с 5 до 6 вечера. Заглядывать в спортзал после работы, как любят выражаться многие, плохая идея, потому что после захода солнца тело начинает сворачивать свою активность. Кроме того, никогда не следует заниматься физическими упражнениями непосредственно перед приемом пищи или после него, чтобы не ослабить пищеварительный огонь и не вызвать несварение желудка. Однако 15-минутная прогулка после еды хорошо стимулирует пищеварение. И еще один совет. Всегда пейте воду перед тренировкой и после нее. Так вы предотвратите сгущение крови и обезвоживание клеток.